Глава 14. Никто в этой деревне не обращал на нее внимания, но так и было задумано. Естественно, Лиза приехала не на своем автомобиле. Ее машину слишком легко было отследить, пришлось оставить на парковке перед офисом. Это не расстроило ее. Она знала, что заменить предметы очень легко. Для этого путешествия она подобрала раздолбанную на вид, но вполне надежную машину. Во всех документах еще значилось имя предыдущего владельца. Лиза солгала ему, что машина срочно необходима, а всеми бюрократическими вопросами они займутся позже. И она, конечно же, заплатит за неудобство. Он поверил. Очень удобно быть немолодой теткой. Все верят, никто не ожидает подвоха. Но это не было проблемой Лизы. Вспоминать о предыдущем владельце автомобиля она не собиралась, Она думала лишь о том, что чужая машина серьезно затруднит поиски для полиции. Дом тоже был оформлен не на нее. Старый, неудобный, бестолковой канализации. Глухая деревня. Совсем не тот уровень комфорта, к которому она привыкла. Но она готова была потерпеть неделю-другую. Главное, чтобы не нашли. Ну и, конечно, Лиза превратила себя в женщину, которая смотрится в этом доме гармонично. Элегантные наряды она сменила на растянутый спортивный костюм, выцветший теплый халат и совсем новенькое забытой биркой на воротнике трикотажное платье. Никакой косметики. Или сразу очень много по вечерам. Волосы покрашены в дурацкий красно-оранжевый цвет. Краска такая дешевая, что остались пятна на коже головы. Все это не шло Лизе, но делала ее цельным человеком, кем-то предсказуемым, из толпы, кем-то кому верит Она проживала эти дни спокойно. Лиза не хотела терять свою прежнюю жизнь, однако она никогда не видела смысла в том, чтобы печалиться о не случившемся. «Иногда ты просто проигрываешь игру, с этим нужно смириться и ждать новых карт». Она была уверена, что все под контролем. Она подготовила себе планы для отступления при любых обстоятельствах. И этот деревенский домик был одним из лучших. Она не сомневалась, что ее здесь не найдут, пока кто-то все же не нашел. Когда она вошла в гостиную, Максим уже сидел там. Как ни в чем не бывало сидел, будто не было в его визите ничего особенного. Просто брат навещает сестру. Он умудрился обставить все так, что даже пистолет, направленный на Лизу, смотрелся естественно. У Максима всегда такое получалось. Он ведь действительно нуждался теперь в этом пистолете. Это в детстве Максим всегда был сильнее, хотя и младше на год. Он легко справлялся с Лизой. Теперь болезнь измотала его, сделала слабым, без какого-либо вмешательства Лизы. Она могла бы многое изменить. Долгая жизнь брата не устраивал ее в любом случае. Однако Лиза радовалась тому, что хотя бы тут природа ей подыграла. Можно было сосредоточить свое усилие на остальных. К сожалению, болезнь ослабила только тело Максима. Его разум оставался таким же острым, как и прежде. Лиза замерла у двери, прикидывая, есть ли у нее шанс сбежать Он выстрелит. Тут и гадать не приходилось. Но пока Лиза оставалась настолько далеко, было вероятно, что он не попадет. вы Максим легко разгадал ее сомнения. «Даже не думай. Ты ведь не считаешь, что я приехал один. Куда бы я добрался в таком состоянии? Мои люди сейчас снаружи. Если я тебя не подстрелю, это сделают они». «Ну, а если я останусь?» — поинтересовалась Лиза. «Ты убьешь меня?» Ему было за что ее убивать. С кем-то другим она еще попыталась бы изобразить добродушную старую деву Лизу, которую просто подставили злые дяди. Но с Максимом этот трюк уже не сработал бы. Брат и так оставался слепым слишком долго. Наверное, потому что любил ее. Лизе было все равно. «Это зависит от того, как пройдет наш разговор». — объяснил Максим. — Разговор нам нужен. Именно поэтому я приехал к тебе сам, а не сдал твои координаты полиции. — Как ты вообще нашел меня? — Все очень просто. Я прикинул, где бы спрятался в такой ситуации сам и начал изучать варианты, доступные тебе. Мы всегда были похожи. Лиза кивнула ему. Она опустилась на кресло напротив того, что занимал теперь Максим. Пистолет брат не убрал, и в этом, естественно, был прав. Злости Лиза не чувствовала, разве что досаду. Еще один блестящий план сорвался. Не зря говорят, что если уж не везет, то не везет во всем. О чем ты хотел поговорить? Это ты его убил. Спокойно, будто этот вопрос лично для него ничего не значил, поинтересовался Максим. Я не спрашиваю, не лали ты кого-то, и твоя ли это была идея? Я спрашиваю о непосредственном исполнении. И казалось, что он уже пережил трагедию. Взял себя в руки. Полагался исключительно на холодный разум. Лиза не дала себя обмануть. Она отметила тот факт, что брат ни разу не назвал мертвого сына по имени. Значит, слова для ответа нужно было подбирать с особой осторожности. Потому что вся правда Максиму бы точно не понравилась. Тимура действительно убила она. Так было удобнее всего. Лизе не было интересного убийства как таковое, и оно уж точно не доставило ей удовольствия. Первые годы своей жизни племянник был ей совершенно безразличен, но когда в его убийстве появилась выгода, принять решение было несложно. Тимур верил ей, она прекрасно знала это, потому что любил. Он, Таня, они оба ее любили. Напрасно говорят, что детей обмануть невозможно а Таню следовало считать ребенком, сколько бы лет ей не исполнилось, что они инстинктивно чувствуют ложь. Все это полный бред. Дети попадаются на обман так же легко, как все остальные, а то и легче. Ума-то нет еще. Тимур обрадовался, когда она сказала, что у них будет общий секрет. Лиза подробно объяснила ему, когда необходимо покинуть школу, как добраться до нужного места и почему об этом ни в коем случае нельзя говорить маме. Приближался момент день рождения. Тетя и племянник готовились устроить ей грандиозный сюрприз, но какой Тимур узнал бы только в тайном месте. Уже на пустыре Тимур занервничал. Нельзя сказать, что он заподозрил неладное, просто место было очень уж неуютное. Безлюдное пространство, покрытое грязью и посеревшими остатками снега, продуваемое всеми ветрами. Мальчик хотел уйти. Тут Лиза и порадовалась, что занялась всем сама а не послала наемников, от них Тимур удрал бы. Она же сумела его успокоить, убедить, что все будет хорошо. Он верил ей до самого конца. Она сказала мальчику, что просто подгонит машину. Тимур и мысли не допускал, что родная тетя может ему навредить. Осознание пришло за секунду до удара. Он попытался отскочить, но было уже поздно. На этом пустыре внедорожник, которым управляла Лиза, мог проехать где угодно. Лиза решила, что ей на пользу не пойдут вообще никакие подробности этой истории, и отвечать следует по возможности коротко. «Да, я...» Он... Максим на секунду прикрыл глаза, потом вспомнил, кто перед ним, и снова уставился на Лизу, крепче сжав пистолет. Ему было больно. «Нет». Он отключился после первого удара. Дальше его уложили в яму между сугробами, чтобы на него навалилась только часть вес машины. Но это он уже не почувствовал. Он не пришел в сознание с тех пор. Ему ни на каком этапе не было больно. Она специально использовала это безличное «Уложили», как будто там был и кто-то еще, занимавшийся самым страшным. Максиму незачем было знать, что она совсем справилась сама. Разве так сложно сдвинуть маленькое детское тело? Почему? Тихо спросил он. Я не говорю о практической выгоде, не объяснили. И о том, что ты сохранила нелегальные перевозки, я уже знаю. Но разве оно действительно того стоило? Это же был Тимур. Ты укачивал его, когда он был младенцем. Играла с ним. Ухаживала за ним, когда он болел. Лиза молчала, прикидывая, что сейчас прозвучит выгоднее для нее. Но пауза затянулась. Максим будто опомнился, засмеялся негромко и зло. «О чем я вообще говорю С кем? Ты всегда была такой. И в другую я верил только потому, что мне хотелось верить. Хотелось видеть тебя нормальной. Но ты с самого детства только себя и любила». Поэтому сейчас ты даже не понимаешь, почему нельзя было убивать Тимура. Какое нельзя, если тебе нужно? Макс, все не так. Все именно так. Отрезал он. Достаточно заглянуть за шоу бедной Лизы, и все становится на свои места. Тебя многие жалеют. Несчастная старая дева так и не завела свою семью, страдалица Лиза так переживают из-за этого позора, что даже фамилию сменила. Так они уверены в себе, что не можешь снести эти насмешки. Но ты во всем была уверена. Ты сменила фамилию, чтобы обмануть их, выставить себя другой. Пыль в глаза. Но ну, семью ты не завела, потому что тебе это было не нужно. Это лишняя ответственность, заботы, отвлекающие тебя от собственных интересов. Может, мне и правда хотелось любви Тогда ты бы не смогла так легко убить человека, который тебя искренне любил. Нет, тебе этого не нужно. Тебе хватает своей собственной любви. Идеальная жизнь — относиться к себе бережно, но только к себе, не задумываясь о том, что почувствуют другие. Они инструменты, ресурсы, статисты. Кто угодно, но не равны тебе. Тебя я воспринимала как равного указала Лиза. Она очень осторожно выбирала правду, которой можно было защититься. «Потому что я был нужен тебе. Я мог помешать тебе или возвысить. В любом случае, я имел значение для твоего будущего, твоей жизни. И в моем доме ты поселилась вовсе не потому, что тебе было страшно или одиноко. Тебе хотелось следить за мной, наблюдать, как я справляюсь с семейным бизнесом, предотвращать возможные ошибки и потери. Скажи мне... Это ведь ты убила Дашу. Ее смерть не была самоубийством, правда? Это все ты. Лиза хотела соврать. Она чаще смотрела на направленный на нее пистолет, чем в глаза брату. Она понимала, что Максим рассматривает казнь на месте как вполне допустимый вариант. Что ему терять? От его жизни осталось не так уж много. Он умирает, его сына больше нет. Его жена вряд ли когда-нибудь оправится после такого удара. Так что лиза хотелось снова изобразить добрую сестру, нуждающуюся в защите. Однако в последний момент она решила, что это неверная стратегия. Максим был поразительно проницательным, и раз он перестал обманываться, ложь он не пропустит. Нужно было рискнуть. «Да. И это тоже я. Она ведь была твоей подругой. Она верила тебе. Хотя нет, что это я? Меня снова несет сентиментальность». С тобой нужно говорить на твоем языке. Почему это вдруг стало выгодным после стольких лет нашего брака? Потому что она полезла не в свое дело. Ты знаешь, какое. Лиза не сомневалась в том, что ее брат любил Дашу. Ей это казалось глупым, но не опасным. Даша не интересовалась бизнесом. Она сидела дома и нянчилась с этой своей корявой дочкой, с которой нянчиться предстояло всю жизнь. Отличный расклад. К сожалению, в какой-то момент Даша случайно узнала о том, что ее муж занимается не только законным бизнесом. Она получила лишь наводку, намек, но не смогла вовремя остановиться. Она бесцеремонно влезла в дела Максима, рылась в документах и, наконец, выяснила, какую солидную часть семейного бюджета обеспечивает то, за что можно оказаться за решеткой на много лет. Что сделала бы умная женщина? Заткнулась и занялась своими делами. Что сделала Даша? Начала ныть. Она требовала от мужа прекратить это. Доказывала, что им не нужно столько денег. Хватит и дохода от легального бизнеса. Максим отшучивался от нее. Иногда злился. Однако в какой-то момент Лиза заметила, что он всерьез раздумывает над доводами жены. Тогда и стало ясно, что Дашу нужно убирать. Нелегальные перевозки действительно приносили огромный доход, и они дарили власть. В транспорте нуждались все – воры, мошенники, убийцы. Авторитет в их среде шел на пользу Лизе, защищал ее, открывал новые перспективы. Превращение в одну из многих транспортных компаний среднего размера никак не мог сравниться с этим. Просто убить Дашу было нельзя. Максим был умен, он бы лично занялся расследованием. Он действительно любил жену. Лизе нужно было выставить смерть Даши как несчастный случай, а заодно и ослабить эту любовь, чтобы гибель супруги принесла не только горе, но и облегчение. Лиза начала методично и грамотно избодить невестку. Это было несложно. В жизни Даши хватало стресса, ее психика давно уже была расшатана. Лиза осторожно и умно выводила ее на скандалы, так что все выглядело пустыми истерическими срывами, унижавшими Дашу еще больше. В этот же период Лиза начала вести дневник от лица невестки, писать за нее письма, накапливать материалы, которые после смерти Даши должны были доказывать ее помешательство. А еще Лиза сама подтолкнула брата к Вере, как раз в то время появившейся в офисе. Вера нравилась ей больше — Она была умнее, жестче и циничнее Даши. Она не должна была доставить таких проблем, но главное, она сама того не зная, отвлекала Максима от домашних дел. Когда Лиза решила, что подготовка завершена, Даша отправилась в мир иной. Якобы по своей воле. К этому моменту это выглядело настолько логичным финалом для нее, что многие скорбели. Но немногие сомневались. Даже Максим, по-прежнему любивший первую жену, был сосредоточен скорее на беременности веры, чем на поиске тайных смыслов. Так что расчет Лизы был верен, все получилось как надо. Однако вмешалась эмоциональная реакция, которую невозможно предугадать. На фоне гибели жены, которая всегда была против нарушения закона и рождения сына, Максим решил отказаться от нелегального бизнеса. Ему показалось, что смерть Даши – это нечто вроде знака свыше. Наказание или последнего предупреждения? Лиза так и не разобралась в этом сентиментальном бреде, да и не хотела разбираться. Она злилась и всеми силами пыталась спасти то, что они строили годами. Она преуспела, пусть даже от счастья. Лизе удалось сохранить лишь треть от прежних масштабов. Но только на таком уровне она могла работать под носом у Максима, оставаясь незамеченной им. Она позволяла ему верить, что он победил и добился своего. Еще на несколько лет наступило затишье. «Мне следовало догадаться о многом», — вздохнул он. «Я ведь должен был понять, какая ты, да?» и «Я понимал. Почему же не разобрался до конца?» «Мешали страсти. Они всегда мешают. Это ведь они в итоге потащили тебя к могиле, не так ли?» Со стороны Максим казался хладнокровным и невозмутимым. Однако Лиза прекрасно знала, что он попросту переживает все внутри себя. Это забавно, насколько разными они оказались. Он изображал равнодушие и горел изнутри. Лиза была милой для всех, но в себе носила вечные льды, поэтому она жила спокойно и счастливо, а его сердце захлебывалось от собственного бремени. Когда стало ясно, что Максиму осталось недолго, Лиза озадачилась завещанием и обнаружила, что ей достанется не так уж много. В лучшем случае 40%. Но только если она станет официальным опекуном Тани. Все остальное должно было отойти Вере и Тимуру. Вот тут Лиза и пожалела, что рядом с братом уже не Даша. Вера была умная и прекрасно образована. Она вполне могла сунуться в бизнес. Ее сын подрастал, требовал меньше внимания, она начинала скучать. Если Максим оставлял за Лизой относительную свободу, то Вера могла поступить иначе. Лиза прекрасно знала, что раздражает невестку, как минимум тем, что много лет живет в ее доме. Помимо деловых разногласий могла сыграть свою роль банальная женская мстительность. Лиза решила работать на опережение. Вывести из игры и Веру и Тимура, заставить Максима возненавидеть их, порвать связь внутри семьи. У нее это получилось. «Сложным путем?» «Да. Но порой только сложные пути и способны привести к цели». «Ты не могла быть уверена, что я вычеркну их из завещания», — сказал Максим. Голос по-прежнему звучал ровно. В иных обстоятельствах Лиза даже восхитилась бы братом за такую выдержку. «Разве?» «Я хорошо знаю тебя. Не хуже, чем ты сам. Если бы оказалось что Тимур не твой ребенок, разве имели бы значение «года любви»?» Его травмы, слезы веры. Ты бы страдал, это несомненно. И это еще больше сократило бы твою жизнь. Но перед смертью гордость заставила бы меня поспешить с изменением завещания. Я бы оставил все единственным женщинам, которые никогда меня не предавали. Тебе и Тане. Да, эта твоя фишка с предательством всегда очень четко отслеживалась. и легко было использовать. Мне очень жаль, Макс. Проследние слова были ложью. Несколько поспешной, но необходимой, чтобы брат не нажал на спусковой крючок. Лиза все-таки упустила момент, когда честность стала слишком рискованной, и нужно было как-то уравновесить ситуацию. Но и многословие было опасно. Максим не поверил бы ее рыданиям или заверениям в том, что она не понимала, насколько далеко зашла, действовала в панике. Нет, тут он разгадал ее. Ей оставалось только ждать. Он хотел убить ее. Она видела это. Она бы убила, если бы они поменялись местами. Потому что это было выгодно. Максим, доживавший последние годы, мало от чего теперь мог получить радость. А такая справедливость, предельно честная, его наверняка порадовала бы. У него даже не было бы проблем. Вряд ли кто-то, кроме него, знает, что она здесь. А охранники ему верны. «Они не выдадут». Однако вместо того, чтобы поступить правильно, Максим поднялся на ноги. «Пойдем». «Считай, что нагулялась, хватит». «Убьешь меня в саду?» — усмехнулась Лиза. «Следовало бы, но нет. Отвезу в город. Судить тебя буду не я». «Как скажешь, Макс?» — смиренно отозвалась она. «Брат все-таки потерял хватку» позволил эмоциям взять верх над разумом. Для Лизы это означало только одно. Во всей этой истории, долгой, растянувшейся на много лет, она принимала исключительно верные решения. Ей просто не повезло в конце пути. Но она ни в чем не ошиблась, а значит и сожалеть ей не о чем. Яна сам не до конца понимал, почему приехал к зданию суда. Вот александр поступила правильно. Она предпочла держаться от всего этого подальше, когда все закончилось. И ему следовало бы. А он подъехал. Семье Максаковых тоже не нужно было приезжать, но и они не смогли поступить благоразумно. Они теперь стояли на усыпанном листьями газоне втроем. Почти все, что от этой семьи осталось. Максим, Вера и Таня. Не привезли только маленького Тимура. Хотя они ведь уже знали, что он не Тимур. Его дальнейшую судьбу Ян собирался уточнить позже, пока он просто наблюдал, пытаясь понять, ради чего они здесь на самом деле. А потом понял, когда привезли Елизавету Сурначеву. Вера, до этого казавшаяся совсем слабой, бледной, как будто сонной, рванулась к ней маленькой хищной птицей. Максим попытался удержать ее, но не смог. Видно, не ожидал от нее такой ловкости. Вера подбежала к Сурначевой, но не ударила. Просто вцепилась обеими руками в ее куртку так, чтобы их пока невозможно было растащить. Ей нужно было время, ей нужно было знать. Ей уже рассказали о случившемся следователе, сообщили все подробности. Однако кое-что они прояснить не могли, и этот единственный вопрос наверняка терзал Веру, не давал спать по ночам, лишал последних сил. Ответ знала только Сурначева. Добрая подружка, дарившая сады и викторианские комнаты, милая тетя, с которой уверенно можно было оставить ребенка. — За что? — прошептала Вера, а потом добавила громче, крикнула, словно опасаясь, что на тихий вопрос никто не ответит. — За что? — И правда ведь важный вопрос. Для всех, кто хоть раз потерял близких раньше срока, когда это было совсем не обязательно как будто причина могла облегчить боль, как будто знание делало хоть что-то простым и понятным. Сурначева не отвечала. Она замерла на месте, позволяя Вере себя трясти, и смотрела мимо рыдающей женщины куда-то в пустоту. А Вера еще сильнее, раненая ее безразличием, снова и снова повторяла. «Ну за что? За деньги!» «Я бы отдала тебе деньги». «Твое наследство! Твой бизнес!» «Ты понимаешь, что это ничто по сравнению с ним! Забери ты, что хочешь, но отдай его мне!» «Но все же не может быть так!» «Это же мой Тимка! Ты не могла только за деньги!» «Была же и другая причина, правда? За что?» И снова молчание. Возможно, на суде Сурначева планировала врать о своем раскаянии и временном помутнении, но Веру она обмануть не смогла бы и просто ждала, пока все закончится. Ей действительно не было смысла отвечать. Они говорили на разных языках и на разные темы. Для Веры Тимур был всем. Долгожданным ребенком, любовью, возвышенной в абсолют, всем, что уже случилось. Первой улыбкой, запахом волос, первыми шагами, смешными подделками из детского сада, «Самым честным я люблю тебя, мама!» Всем, что должно было случиться. Его победами на школьных соревнованиях, выпускным, институтом, работой в семейной компании, чуть дрожащим «Мама, это моя невеста, мы решили пожениться в августе». Это могло бы быть, должно было быть. И Вера, раздавленная, страдающая, пыталась понять, Была ли в мире хоть одна причина, оправдывающая эту потерю? Ну, а Елизавета Сурначева на месте мальчика видела ресурс. Для нее Тимур ничем не отличался от Вани Гаевского. И оба они были инструментами, необходимыми в той или иной момент. В ней не было никакого «за что», было только «для чего». Но эта Вера уже не поняла бы. Разговор так и не состоялся. Веру оттащили. Сурначеву повели дальше. Веру трясло так, что, казалось, ее сердце не выдержит. Она покинет этот мир раньше мужа. Но потом к ней подошла Таня, обняла по медвежьи, неловко и крепко, по-детски наивно и преданно. И Вера, наконец, расплакалась навзрыд, словно выпуская яд, горе и давая себе позволение остаться в живых. Я не стал больше задерживаться. Он направился прочь, размышляя об этом самом «За что?». Он за свою жизнь слышал разные ответы, сталкивался с разными ситуациями. За что отнимают жизнь? За 200 рублей в кармане, за непонравившийся взгляд, за слишком короткую юбку. И смешно, и бред, и нечестно. А вдруг целая вселенная гаснет навсегда, и ее уже не вернуть тем, что за что было недостаточно стоящим или возвышенным? Ян ожидал, что для него эта история закончилась, и с семьей Максаковых ему точно не придется видеться. Но сложилось иначе. Максим сам пригласил его навстречу в том самом поселке, из которого совсем недавно уехала Александра. Теперь он предложил обоим близнецам снова заглянуть в гости». «Думаю, вам стоит это увидеть», — только и пояснил Максаков. «Так будет честнее, или я на старости лет становлюсь слишком сентиментальным. Мы приедем». Александра тоже согласилась, без лишних расспросов, словно понимая, что нужно поставить последнюю точку. Максаков встретил их у ворот, проводил в сад остановился на дорожке, там, где длинные ветви старой ивы создавали естественную завесу между ними и площадкой впереди. Взглянув туда, я мгновенно понял, что именно хотел показать им Максим. Что ж, идея была неплохая. На площадке стояло инвалидное кресло, дорогое, со специальными креплениями, из тех, что способны поддерживать полностью парализованных людей. В этом кресле Вячеслав Гаевский прекрасно себя чувствовал. По крайней мере, выглядел он значительно лучше, чем во время их последней встречи в перенаселенной квартире. Пожилой мужчина улыбался, наблюдая, как внук гоняет перед ним футбольный мяч. Ваня-то и дело останавливался, чтобы что-то рассказать, бурно жестикулируя. Вячеслав ему отвечал, и мальчик снова возвращался к игре. «Не знаю, зачем позвал вас». Слабо улыбнулся Максим. «Может, мне нужно оправдаться хоть перед кем-то?» «Значит, вы сообщили Ване, кто он такой?» спросил Александра. «Психологи сообщили. Я понятия не имел, как это сделать. Но я сразу понял, что он должен знать. Тимур мертв. Он похоронен рядом с Дашей. Думаю, она поняла бы такой поступок. А этот мальчик, Ваня, я ведь люблю его по-своему. И Таня его любит». Я хочу, чтобы он был счастлив, но не так, как удобнее мне. Мне осталось не так долго. Теперь врачи говорят про год. Я хочу, чтобы у него и Тани остался кто-то близкий и взрослый. Естественно, Вячеслав не будет их единственным опекуном. Я назначу того, кто способен решать юридические вопросы. Но со многим другим он справится. Глядя на Гаевского, все еще неподвижного, но в миг помолодевшего, я разделял его мнение. «Вы познакомились с родителями, Ваня?» — поинтересовался он. «Да, эти двое оказались примечательной парой. Когда они разобрались, кто и такой, и что случилось, они первым делом вознамерились подать на меня в суд. Но предложенная финансовая компенсация избавила их от этой идеи». «Дайте догадаюсь, Вячеславу финансовая компенсация была не нужна?» «Нет, ему нужен был Ваня. На этом фоне мы и поладили». «А Вера как же?» — вмешалась Александра. «Она способна принять такой расклад?» Максим мгновенно помрачнел. «К сожалению, Вера сейчас не способна принять никакой расклад. От последствий отравления ее вылечили, от всего остального нет. После того, что случилось возле суда, она так и не сумела окончательно прийти в себя. Она и сама это поняла. Сейчас Вера в клинике на лечении. Вы можете в любой момент навестить ее» если считаете, что я поместил ее туда насильно. В этом нет необходимости. Я вам верю. Ну, а Таня со мной согласна. Будем жить так, как получается. Ян понятия не имел, удастся ли им восстановить то, что было так безжалостно раздроблено. Но то, что Максим хотя бы пытается собрать осколки, уже можно было считать добрым знаком. Правда, что Лизонька уже начала торговаться со следствием полюбопытствовал Александра, когда они возвращались обратно в город. Она старательно сдает всех, кого знают, включая тех, кто помог ей убить Тимура и избавиться от тела. Она делает все, чтобы уменьшить свой срок. В этом она допускает серьезную ошибку, даже удивительную для человека с ее умом. Тем, что наживает новых врагов. Беспокоиться ей нужно только насчет одного врага. Если Сурначевой удастся выторговать себе слишком мягкое наказание, ее брат это не примет. Он за свою жизнь сделал немало такого, что в суде не докажешь. Вряд ли он побрезгует сделать это еще раз. — Об этом я знать точно не хочу, — вздохнула Александра. — Пожалуй, я остановлюсь на воспоминании о Ване и его дедушке. Вот оно мне по-настоящему нравится. Ян отвлеченно кивнул. На душе все равно было как-то муторно. Да и не у него одного. Когда они добрались до дома, сестра поспешила к своей квартире. Ян тоже в коридоре не сдержался. Направился к себе, не зная, ждет ли его там кто-то. Ева на этот раз ждала. Он не обрадовался. Мысли о сходстве Евы и Елизаветы Сурначевой давно уже преследовали его. Вроде как женщины были очень разными, но с этой патологической неспособностью к эмпатии, которая порой доводила до беды. Что Ева делает в периоды своих исчезновений? Может, тоже рушит чьи-то жизни? Он никогда не говорил ей об этом, но порой она проявляла чудеса догадливости. Вот как сейчас, например, когда на нем замер взгляд льдистых глаз. «Если тебе трудно рядом со мной, я уйду». Ян пару секунд молчал, не чтобы помучить ее интригой, просто раздумывал над ее словами. Сравнивая, понимая, что сходство и правда есть, он не ошибся. Но есть и то, что обеспечивает принципиальные различия. Например, то, что она пришла к нему. Или то, что Филипп Беленков оставил его в покое. Или то, что жена Беленкова утверждала, что никакие пальцы ему не резала. Это Ян специально уточнил. Изменить его вряд ли было возможно. Но можно было подсказать ей, как помогать другим, а не тонуть в черном море абсолютного безбрежного эгоизма. «Нет, ты лучше, пожалуй, оставайся сегодня со мной». Миру так будет безопасней.